Советская авиация за последнее время достигла значительных успехов. На самолётах, сконструированных и построенных на наших заводах, мы можем теперь совершать огромные перелёты не только над необъятной территорией Союза СССР, но и далеко за его пределы. Самолёт, 1925 год, номер 8, страница 2. Партия, Центральный комитет смотрели дальше, требовали большего. Пленум ЦК партии, состоявшийся в январе 1925 года, решительно потребовал улучшить технику и ещё энергичнее совершенствовать авиацию. Была выработана программа дальнейшего развития авиации, утверждённая в мае 1925 года Третьим всесоюзным съездом Советов. В резолюции, подготовленной народного комиссара по военным и морским делам Фрунзе, съезд Советов обязал правительство принять срочные меры поднятию отечественной авиапромышленности, в том числе моторстроения, до размеров обеспечивающих необходимое развитие как гражданского, так и военного воздушного флотов. Бронза. Избранные произведения. Том 2. Военный стат. 1957 год. Страница 289. Укреплялись новой техникой, командными, летными, инженерно-техническими кадрами военно-воздушным силам. В основу учебно-боевой подготовки был положен важнейший принцип советской военной науки. Учиться тому, что нужно на войне, на учениях действовать в обстановке, приближенной к боевой. Фрунзе потребовал привлекать к участию в маневрах различных родов войск и авиацию. В 1924 году В этом году на маневрах Черноморского флота впервые участвовала сухопутная авиация, отряд имени Ильича, самолеты которого были построены на средства трудящихся Украины. Отряд действовал на маневрах успешно, заслужив благодарность Реввоенсовета СССР. Военные летчики стали учиться групповой слетанности. В мае 1925 года 88 военных самолетов в групповом строю в СССР успешно пролетели по заданному маршруту. Подобные перелёты стали проводиться систематически, и не только днём. В том же 1925 году с центрального аэродрома в Москве было предпринято несколько ночных полётов целыми подразделениями. Боевое мастерство лётного состава росло и крепло с каждым годом. Мужёлы нашей авиации крепче становились крылья советского народа, шедшего по пути строительства социализма. Варчай осуществила военную реформу, что весьма укрепило вооружённые силы, в том числе и военную авиацию. Вводились в строй новые авиационные предприятия, на широкую дорогу выходили научные учреждения, усилился приток новой авиационной техники в войска, получалась боевая и политическая выучка личного состава авиационных частей. Глубже и основательнее разрабатывались вопросы теории боевого применения воздушного флота. Советские лётчики одерживали новые победы в воздухе. Немало новых типов военных и гражданских самолётов было создано на пороге 30-х годов. В 1926 году конструкторский коллектив, возглавляемый Полякарповым, создал одноместный истребитель И-3. В следующем году конструкторское бюро Туполева дало новые варианты истребителя И-4, АНТ-5. Большим успехом к этого коллектива явилось создание в 29-м году опытного самолета Ант-6 ТБ-3 с четырьмя моторами М-17, который зарекомендовал себя лучшим в мире тяжелым бомбардировщиком. Самолет ТБ-3 открыл новую страницу в истории многомоторной авиации и знаменовал собой успех не только конструкторского бюро Туполева, но и всего советского самолетостроения. Эта машина пробыла в строю почти 15 лет. На ней в первый период Великой Отечественной войны наши летчики летали в глубокий тыл врага, нанося мощные бомбовые удары по стратегическим целям. Что же собой представлял самолет ТБ-3? Это был свободно несущий цельнометаллический моноплан с четырьмя моторами, установленными в крыльях. К тому времени ТБ-3 был самолет-гигант. Размах его крыльев составлял 40,5 метра, Полетный вес равнялся 18 тонн. В мире не было подобного самолёта, способного поднять такой огромный груз. Он мог лететь со скоростью 230 км